другой, ваше соображение, э -э, пудрит она нам мозги, сказал Поздняков. Обычный способ поведения преступника в такой ситуации. А твое мнение? Обратился Головачев к Дудину. Тот пожал плечами. Может и пудрит, но лично у меня кое какие сомнения появились. А всякое сомнение, как известно, толкуется в пользу подозреваемого, сказал Головачев. Десять минут назад он закончил допрашивать Артюхову. Она слово в слово повторила свои показания, данные накануне Дудину. Настроение у всех было неважнецкое. Думали, задачка с одним неизвестным. Вернее, с одной, оказалось, с двумя. Они обменивались мнениями, намечая план дальнейших действий. Тщательно проверить показания Артюховой, пересмотреть версию, еще раз скрупулезно проследить последний день Мальцева встречи, контакты, ну в общем лыко мочало, начиная сначала с иронией подытожил поздняков головачев устало улыбнулся выходит так надо еще поработать среди населения не допускаю чтобы мальцев пришел к гаражу незамеченным возьми это на себя андрей борисович а тебе поздняков придется дополнительно опросить жену мальцева его родственников друзей сослуживцев возможно и всплывет какой нибудь ермолай Если он вообще в природе существует, пробурчал Поздняков. А если она его выдумала? Или это случайный гастролер, тогда ищи свищи. Давайте проведем следственный эксперимент, Олег Федорович, предложил Дудин. Сводим Артихову на пустырь, проверим, могла ли она слышать и видеть то, о чем рассказывает. Да, непременно, непременно, поддержал Головачев. И вот еще что, я назначу повторную судебно-медицинскую экспертизу. «Важно уточнить, есть ли разница между первым и вторым ударом. Если Артюхова не врет, то второй удар, нанесенный Мальцеву, должен отличаться по силе, направлению. Труп, конечно, придется эксгумировать. У вас еще есть ко мне вопросы?» Оставшись один, Головачев несколько минут сидел погруженный в раздумье. Не то чтобы он сразу поверил в искренность Артюховой. Хотя и обыск у нее на квартире ничего не дал, зря только расстроили деда Николая Тимофеевича, но ведь он и раньше допускал присутствие в этой истории другого. Теперь версия получила подкрепление. Следующие два дня они методично отрабатывали все линии намеченного плана. Однако успехами похвастаться было нельзя. На третий день Головачеву позвонила жена покойного Мальцева Ольга Ивановна и попросила срочно принять ее. С Мальцевой пришел респектабельный молодой человек в очках, очень ухоженный, в добротном импортном плаще, сером костюме в полоску. «Это Чуркин, Александр Степанович, Васин товарищ», — пояснила Ольга Ивановна. «Он-то все и расскажет». «Я оказался в совершенно идиотском положении», — огорченно сказал Чуркин. «Я же ровным счетом ничего не знал. У Ольги был день рождения, можно сказать, юбилей». Я ей позвонил, чтобы поздравить и заодно спросить, как ей понравился подарок. Она говорит, какой подарок, который сделал Василий Савельевич. И тут меня ошарашили, представляете? Я как услышал, чуть не упал. О каком подарке идет речь? Спросил Головачев. Ответила Ольга Ивановна. Саша работает в ювелирном магазине на Первомайской улице. Оказывается, Вася купил у них, к моему сорокалетию бриллиантовые серьги и перстень. — Это как раз в тот день, когда он... — когда его... — спазма перехватила ей горло, и она замолчала, ища в сумочке носовой платок. — Представляете? — 3263 рубля с копейками, — заключил Чуркин. Головачев встал, налил стакан воды, подал его мальцевой. Она поблагодарила, отпила глоток. Олег Федорович неторопливо вернулся на свое место. — Скажите, Александр Степанович, в котором часу вы виделись с Мальцевым? Он приехал часов около семи. Мы выбрали камешки, потом он их оплатил, потом мы поболтали немного. О чем? Он не говорил, куда пойдет после вас? Чуркин немного подумал. Да, знаете, ни о чем серьезном. А, я его спросил, ты домой? А он говорит, нет, еще есть одно маленькое дельце. Больше ничего. Припомните, Александр Степанович, А как выглядел Мальцев в тот день? Не было ли в его поведении и словах что-либо необычного? Чуркин отрицательно покачал головой. Да Вполне нормально. Я ничего такого не заметил. А когда он от вас ушел? Перед закрытием магазина. Примерно в половине восьмого вечера. Драгоценности были в упаковке? Да, две такие маленькие белые коробочки. Он их в боковой карман пиджака положил. Головачев, задумавшись, почесал кончиком авторучки за ухом. — Ольга Ивановна, скажите, ваш муж никогда не упоминал имя Ермолай? — Ермолай? Ермолай? — недоуменно переспросила та. — Что-то не припоминаю. А кто он такой? — «А Если бы знать, — вздохнул Головачев. — А вы, Александр Степанович, не помните? — Нет, — не приходилось слышать. Уверенно ответил Чуркин и предположил... А может, он из шабашников? Василий Савельевич ведь умелец был, мастерил разные штучки для машин. У них даже своя бригада была, автолюбители обслуживали на третьей станции. Это у вокзала. Спасибо. Мы проверим. Головачев помедлил и душевным голосом спросил. Александр Степанович, а нельзя узнать, вы сами что делали после того, как расстались с Мальцевым? Чуркина вопрос покоробил. «Я? Это имеет отношение к делу? Пожалуйста, пожалуйста, я пошел домой и весь вечер провел дома. Это может кто-нибудь подтвердить?» «Вы что ж меня подозреваете?» — в голосе Чуркина явственно слышалась обида. «Ну что вы? дружески пояснил Головачев. «Просто вы последний, кто видел Мальцева в живых. Не обижайтесь. Но мы должны проверить все факты. Пожалуйста». Недовольно вымолвил Чуркин. Это может подтвердить моя жена, больше никто. Тем же вечером удалось заполучить дополнительно некоторые небезынтересные данные. Проведенный на пустыре следственный эксперимент подтвердил доводы Артюховой. Стоявшие вместе с ней возле куста следователь и понятые могли различить в сумерках у гаража фигуры Дудина и еще одного сотрудника уголовного розыска, И слышали сказанные одним из них слова Ярмала ты что? Сразу же после этого Головачев навестил жившую неподалеку Клюеву и попросил ее еще раз уточнить, в котором часу она встретила женщину, бежавшую со стороны пустыря. А вот я аккурат к лиске соседке шла из подъезда в подъезд. А как пришла, по телевизору уже передавали, что передавали? Переспросил Головачев. А это время? Какую именно часть передачи транслировали в этот момент? «А музыку? Та-та-та-та-та-та». Э, «Стоп-стоп, прогноз погоды». Эй, «Его, милок, его!» Оставалось выяснить с точностью до минуты, когда в ту среду по программе «Время» шло сообщение синоптиков. Ну, это уже, как говорится, было делом техники. И в довершение всего тем же вечером выяснилось, что алиби у Александра Степановича Чуркина не было. Да, алиби у Чуркина не оказалось. Более того... Он, мягко говоря, вводил следствие в заблуждение. Поздняков беседовал с вахтершей, которая дежурила в подъезде кооперативного дома, где жил Александр Степанович, и та рассказала, что в среду, 26 августа, Чуркин пришел домой около 12 часов ночи. Да, ровно в 12, потому что как раз били куранты, у него было включено радио. Выглядел жилец взволнованным, он вообще человек нервный из-за жены. «А что такое?» — спросил часто. Она, как его доведет до белого коленя, так к нему лучше не прикасаться. Один шип, как от утюга. А в тот вечер сперва, значит, она пришла, ну, жена, то есть Люсей зовут. А уж после он, а минут через тридцать, он обратно выскочил, как угорелый. Еще почитай, час отсутствовал. Я уже дремать стал. Это было именно двадцать шестого? Вы точно помните? Допытывался Позняков. «Сейчас, сейчас скажу. Я десять дней отболела, давление у меня подскочило. Младший-то у меня в институт провалился, вот я и переживаю». Вахтерша пошмыгала носом. «И в первый день, когда на работу вышла, это и была среда, двадцать шестого. А не могло так случиться, что Чуркин возвратился домой раньше, двенадцать минуя вас?» Вахтерша оскорбилась. «Ну как-то минуя. Я никуда в этот вечер не отлучалась». «Книжка попалась интересная про космонавтов». Ну и зачитались, недосмотрели поддел поздняков. «Насчет этого будьте спокойны», — возразила с превосходством бахтерша, одарив визитёра цепким взглядом опытного детектива. «У меня так запросто не пройдешь». Уже третье утро подряд Головачев заезжал сначала за своим пятилетним внуком Дениской, отводил его в детский сад, а вечером снова забирал домой. Отец мальчика, сын Олега Федоровича, был в служебной командировке. Мать занедужила, хочешь не хочешь, а приходилось помогать. Впрочем, общение с мальчиком всегда доставляло Головачеву радость. Когда выходили со двора, их обогнал юркий лохматый пацан, воинственно размахивая обтрепанным портфелем. Увесисто хлопнув кулачком под Денискиному плечу, пацан крикнул «Привет, Головастик!» неуважительно окинул взглядом малопредставительную фигуру Головачева и затерялся среди прохожих.